И сказать этим противным крысам, что пленных кормить полагается? Или они решили умарить меня голодом? Вот ужас! Я так и буду тут сидеть, потерянный для всего мира, как узник железная маска. И это, конечно, романтично и вполне достойно друянина. А может быть, ко мне подошлю тайного убийцу? Папа читал мне про таких в большой книге. В этот момент в замочной скважине стал тихо поворачиваться ключ. «Вот они!» — решил Рыжий. «Хотят застать вас врасплох, но живым я им не дамся. Всем носы поразбиваю!» Дверь быстро распахнулась и снова закрылась. В это короткое время невысокая фигурка бесшумно скользнула вовнутрь. Рыжий ударил <звы> на наотмашь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 Затащив двух связанных крыс-стражников, в опустевшую камеру друзья, взявшись за лапки, удалились из тюрьмы наверх во дворец. А где ты оставил дезертира? Он на самой высокой башне. Пишет дегтем на крыше три буквы. СОС. Улыбнулся полосатый. Это значит спасите нас и наши души. Войска ударят по столице немедленно. Здорово! «Тогда вперед! У нас мало времени!» — заторопился Рыжий. «Куда? Скоро начнется штурм. Нам надо найти, где спрятаться!» «Спрятаться? Ну нет! У нас с тобой другие планы!» «Какие?» — подозрительно прищурился юный моряк. «Мы идем принять его величество, крысиного короля, сырцописа восемнадцатого страшного!» Гордо провозгласил рыжий, прыгая через две ступеньки. Полосатый горестно вздохнул и последовал за другом. «Может быть, не надо было его выпускать?» Обреченно подумал он.